Елизавета Шумская. Сказ о ведьме Буяне. Читает Лана Лета. Часть первая. Сказка о чужаках. Ведьма! Ведьма! «Ведьма!» Крики с улицы заставили Буяну досадливо поморщиться и перевернуться на другой бок. Голова после вчерашней попойки трещала нещадно. «Ведьма!» «Ведьма!» «Ведьма!» Вопли повторились на тон выше. Колдунья задумалась, что лучше, натянуть на голову одеяло или превратить незваного гостя в жабу. Второй вариант требовал больших усилий. Для начала хотя бы подняться, потом выглянуть в окно и... бр нет, на такое самопожертвование Буяна была с утра неспособна. «Ведьма! Ведьма! Ведьма!» Хотя... «Буяна, подруга моя милая, ответь ты этому дураку оглашенному!» раздался из зеркала, Примечание. Общение через зеркала – недавнее изобретение. Для ведьм, чародеев, волхвов, знахарей оно стало истинным спасением. Ведь кроме бытового удобства сплетню там шепнуть или рецептиком зелья приворотного поделиться, используя это чудесное заклинание, можно предупредить о появлении ворогов клятых или рассказать о лечении, если сам добраться до больного не можешь. Опять же, о шабаше по зеркалам сообщают, да на совет чародейский созывают. При определенном уровне мастерства можно не только видеть и слышать собеседника, но и показывать окружающее, например, больного в комнате или новые сапоги-скороходы. Существует теория, что достаточно сильный чародей может заставить говорить и показывать и зеркальце у человека, магически неодаренного. Но пока ни единого такого случая неизвестно. Конец примечания. Измученный голос Миланы, знахарки и нареченной сестры-колдуньи гуляли вчера вместе, так что страдания в голосе были до боли, в буквальном смысле, плески и понятны. «Ни шиша твое зелье не действует!» рыкнула ведьма в зеркало, висящее на противоположной стене то ничего не отражало. Очевидно, у Миланы тоже не было сил до него дойти. Обещала же, что похмелья не будет. С мандрагоровым корнем переборщила, посетовала знахарка. Ведьма! Ведьма! Ведьма! Ой, не могу больше, застонала зеркальце. Узнай же, от чего этот баран громогласный спать добрым людям не даёт. Милана жила в доме прямо напротив Буяны, так что шума на ее долю доставалось не меньше. А поскольку близко к воротам терема ведьмы подходить никто не решался, из-за здоровенного коровьего черепа, который кроме страшных светящихся зеленым глаз обладал еще привычкой плеваться в особо назойливых посетителей, то и больше. И игнорировать просьбу названной сестры Буяна не могла. Да и, судя по настойчивости орущего, уходить он не собирался, пока не добьется хоть какой-то реакции хозяйки. Все, никаких больше новых зелий из рук Миланы. Пусть на ком-нибудь другом опробует. Ведьма добрела до окна и, высунувшись по пояс, зарычала, усилив голос заклинанием. Обычно делать ей этого не требовалось. Голосок у нее и так был не слабый. Но сегодня даже мысль о крике казалась невыносимой. «Чего надо?» И потом, вспомнив слова знахарки, добавила. «Ты чего спать добрым людям не даешь?» Мужичок, судя по одежке княжий человек, наконец определил, откуда идет звук, и показался из-за забора. Вид у него был растерянный и чуточку испуганный. «Так это ж полудень уже!» Ведьма с трудом переварила информацию. «Да, славно мы вчера погуляли». «Так чего надобно?» Мужичок приободрился. «Князюшка наш тебя, добрая хозяйка, зовет». «Добрая хозяйка?» Хм, Буяна снова задумалась. «Ну, заходи», махнула она рукой, отчего калитка, над которой, собственно, и висел злобно ухмыляющийся череп, распахнулась. Сама же девушка подошла к зеркалу. То отразила опухшую, помятую, заспанную физиономию со всклокоченными черными волосами и тоской во взгляде. «Да», — ехидно протянула зеркальце, «знатно ты, хозяйка, вчера повеселилась». «Молчи уж», — прикрикнула на нахалку ведьма, «будут тут мне всякие». С трудом облачившись в домашнее платье, Буяна пошлепала в свой колдовской покой. Так называлась комната, полностью отданная под дела волшебные. Зелье там сварить, на воде или зеркале погадать, оберег какой заговорить, да мало ли что. Прищурившись, колдунья начала рассматривать ровные рядочки скляночек-горшочков с различного цвета жидкостями. Именно в этот момент в соседней светлице раздалось тихое «блямс», которым всегда сопровождалось Мгновенное перемещение, для удобства, прозываемое колодцем. Примечание. Мгновенное перемещение, по заморскому телепортация, называется колодцем, по ощущениям, которыми сопровождается. Летишь быстро, вокруг темно да холодно, и только одна мысль «Ой – ой-ё! Конец примечания. Буяна когда-то выменила это заклинание у чародея заморского – на шабаши по обмену опытом. Примечание. Всякая уважающая себя ведьма старается как можно чаще летать на шабаши по обмену опытом. Если обычные шабаши, как правило устраиваемые в пятницу на Лысой горе, посвящены текущим событиям и магическим вопросам, то на шабашах в полнолуние и на равноденстве обмениваются заклинаниями, рецептами зелий и эликсиров, Продаются вещицы волшебные, представляются достижения мысли мага научной. Разумеется, подобные шабаши стараются проводить не на местном уровне, а между княжествами. Есть и международные шабаши. На них слетаются ведьмы и колдуны из самых разных стран. И узкоглазые, и темнокожие, и с собачьими головами, и с четырьмя руками, и с рогами, и вообще на людей мало похожие. Вот уж где торговля и обмен. Конец примечания. И в комнату ввалилась Милана Светозаровна. Выглядела знахарка до да противного свежо. Ведьма бросила на нее хмурый взгляд. «Так и знала, что ты здесь!» Непонятно чему обрадовалась светловолосая красавица, демонстративно игнорируя плохое настроение хозяйки. «Держи!» Буяна подозрительно уставилась на протянутый пузырек не спеша брать его из рук сестрицы названной. Улыбка Миланы поувяла. «Да что ты, Буяна, ладное зелье!» на себе испробовала. «А только что еще хуже, чем ты выглядела!» Ведьме захотелось зарычать. С трудом сдержавшись, она подняла руки к лицу, напрягла ладони. В следующее мгновение неведомая сила закружила ее с бешеной скоростью вокруг своей оси. Когда у знахарки уже зарябило в глазах, сумасшедшее вращение прекратилось, а перед девушкой стояла буяна в совершенно нормальном образе, с симпатичным личиком, блеском в глазах, зеленых раскосых, расчесанными волосами и вообще общим порядком в облике и одежде. Преображенная, она твердым шагом направилась к полке с бутылочками и сняла с нее маленький глиняный пузырек без подписи. Запрокинув голову, колдунья глотнула зелья, фыркнула и прохрипела Вкус уснадобья был тот еще, знахарка по себе знала. «Пошли! Меня гонец от князя внизу заждался уже!» Девушки по деревянной резной лестнице начали спускаться в горницу. На печке возился здоровенный черный кот, при виде хозяйки сразу принявший такой невинный вид, что-то тут же начала оглядываться в поисках натворенных им безобразий. «Опять до сливок добрался», – чуточку обреченно подумала ведьма. «Ну, сейчас я тебе». «Хозяйка, хозяйка», – запрыгало что-то внизу. «А, видение», – улыбнулась она своему домовому умнице. «Что ты такой злой? Опять Кузьма сливки слопал?» «Нет», – обиженно пропыхтела избяное счастье, поправляя белую вышитую рубаху. Сметану! Война между домовым и на редкость прожорливым котом шла постоянно и с переменным успехом. Кузьма! рявкнула ведьма. Кот в мгновение ока укрылся за печкой, но в следующее мгновение за шкирку, влекомый волшбой, вылетел оттуда, отчаянно мяуча на весь дом. Зависнув в паре локтей от лица хозяйки, Он забултыхался, извиваясь, будто хотел оцарапать невидимую руку. «Что скажешь в свое оправдание?» «Что? Я одними мышами питаться должен!» «Ты сколько сливок и сметаны в эту седмицу выжрал! Ты скоро в дверь не пролезешь!» мало Я же не обычный кот, а чародейский, говорящий! Мне сметана для умственной активности нужна!» «Чему там активному у тебя-то быть?» – запищал снизу домовой. «Кузьма, не зли меня. Мы с тобой сколько раз уже говорили об этом. Я тебе что в последний раз сказала? Посмотри на себя. В тебе сало больше, чем в вином поросе». «Я что, виноват, что у вас свиньи такие тощие?» Разборка могла затянуться надолго, а именно так, как правило, и происходило если бы внизу лестницы не появилась любопытная физиономия гонца. Пообещав Кузьме все мыслимые и немыслимые беды на его черную дурную голову, если еще что-нибудь сопрет, Буяна, наконец, вступила в горницу. Отвесив друг другу положенные поклоны, все уселись за стол, на котором расторопные видения тут же организовал пыхтящий самовар да поставил расписное блюдо с плюшками, попеняв хозяйке, что опять в сухомятку питается. Мужичок, в первый раз оказавшийся в ее доме, смотрел на все это с открытым ртом. Попотчиво в гонца душистым чаем да свежей сдобой, Буяна решила, что приличия соблюдены, и начала серьезный разговор. «Так поведай мне, мил человек, зачем тебя князь ко мне послал?» «К себе призывает, Буяна Гориславовна!» С трудом отрываясь от кулинарных шедевров видений, проговорил гонец. «Так мне и сказал. Бери, — говорит Рогня, — коней моих лучших. Езжай, да привези ко мне Буяну Гориславовну и Милану Знахарку». «А чего ж ты тогда в мои ворота не стучал, а, Рогня?» — опешила травница. «Так ведь ты, Милана Светозаровна, здесь была. А ты-то откуда знаешь?» «Так, князь сказал...» Езжай, мол, сразу к, ви... э, к Буяне, Гориславовне. Там и мила насыщится. После вчерашнего там она все непременно. Да откуда ж князю про вчерашнее ведомо? Возмутилась знахарка. Так весь город ходуном ходил. Ну, гораздо выгулять Посуда в княжьем тереме сама с полок прыгала. Собаки лаем всю ночь заливались. Дружинники на стенах от воплей подскакивали. Девушки переглянулись и пригорюнились. «Да вы не печальтесь так! Князюшка с утра и не злой вовсе!» «А чего к себе зовет?» Поинтересовалась ведьма, надеясь, что, может, все-таки не для выволочки. Князь мелочным никогда не был, а хорошую гулянку уважал, да и сам не брезговал. «Да откуда ж мне, княжьи, помыслы высокие ведать-то?» Прочавкал мужичок, запихивая в себя то ли шестую, то ли седьмую плюшку. Ведьмочка подлила ему чаю и медовым голосом заметила. «Может, необычное, что за ночь до утра случилось? А ли заболел кто, не приведи боги?» «Нет, слава богам, болезни нас минули!» Шумно отхлебывая из кружки, ответил гонец а необычное да нет вроде хотя что я было варлок к князю приехал примечание в чародейской или правильнее магической братьи принято различать волхвов ведьм и варлоков волхвы больше с богами общаются с природой матушкой договариваются эпидемии или какую другую большую беду предотвращают ведьмы колдуны помельче делами занимаются порчу снять, молодца приворожить, отворожить, грызунов из дома вывести, на жениха али дальнюю дорогу погадать, крышу от протекания заговорить, с домовым помирить, лешего приструнить. Варлоки, чародеи, чаще княжьей дружине помогают, в походы с ними ходят, наравне с богатырями супротив чудищ воюют, стены крепостные от вражьей ворожбы заговаривают. Знахарки, травники, В строгом смысле слова магами не считаются. Обладая очень небольшими чародейскими силами, они лечат в основном зельями, как правило, состоящими из растений. Однако жизнь вносит свои коррективы, и сейчас почти все знахарки примешивают в снадобья магию. Конец примечания. Говорят из самого Белограда. Белограда. Князь смотрел на варлока, стараясь понять, что тот собой представляет. Одет был чародей по-дорожному, разве что пыли на одежде не было, да кафтан на более нарядный сменил. Но было видно, что маг умеет носить вещи и подороже. Насколько князь знал, достатком варлок Лихослав мог посоперничать с иным боярином. Не за спасибо работал. Возможно, именно этот достаток и давал ему ту уверенность, с какой он стоял теперь перед ним. А может, просто осознание собственной силы. А ее, у чародея, было достаточно, чтобы раскатать терем княжий по бревнышку. Нет, до смертоубийства, скорее всего, и не дошло бы. Как-никак, старый волхв на чеку. Но терем пришлось бы отстраивать заново. Поэтому у Владимира Мечиславовича очень порадовало то, как волшебник держал себя. Не было в нем дурной надменности, вызова всем и каждому, однако было достоинство, простое и вызывающее уважение. Князь умел ценить сильных людей. Сейчас, держа в руках свиток, что с поклоном передал ему чародей, и поверх него, украдкой разглядывая посетителя, князь мысленно прикидывал – Как бы сделать так, чтобы Лихослав остался в его землях? Такие люди Владимиру Мечиславовичу были нужны. <звы> Что за варлок? Аж подалась вперед от любопытства Милана. Варлок, имени не знаю. Мужичонка осмелев, полез за очередной плюшкой. Если так пойдет и дальше, рачительного виденью хватит удар. Ну, а каков он? Каков? Гонец задумался. Высокий такой, здоровый. Волосы русые, длинные, в косу сзади заплетены. Борода, правда, маленькая, ну, совсем. И пальца в длину не будет, скорее просто лицо обрамляет. Ничего такой варлок, одет добротно, но видно, что с дороги солидный, к такому лишний раз не сунешься. Поняв, что больше с гонца ничего не выпытать, мужики, что с них возьмешь? Девушки засобирались, поменяли наряды на более подходящие к случаю, навели красоту и отправились в княжий терем. Владимир отпустил верхний край свитка. Тот тут же свернулся в трубочку. «Ну что ж, всё очень ясно изложено. Препятствий чинить не стану. Более того, помогу, чем смогу. Для начала познакомлю кое с кем. Думаю, сработаетесь». Намек был ясен. Что ж, иного Варлок и не ожидал. Сведения, меньшее из плат, что мог потребовать голова земель здешних. Доложили о прибытии Буяны и Миланы. При виде девушек князь в очередной раз пожалел, что не моложе лет и так на двадцать. Он бы тогда уж точно не упустил ни одну, ни другую. А заметив, как загорелись глаза варлока, Владимир Мечиславович мысленно усмехнулся. Кажется, он знал, чем можно чародея удержать в своих землях. Князь, как всегда, был сама любезность. Нравятся они ему с сестрой, с усмешкой подумала ведьма, нравятся. Впрочем, он им тоже. Буяна уже не раз думала о нем более чем положительно, но все же приходило к мысли, что неправильно это будет. Неправильно. Хотя, конечно, жаль. Но сегодня вовсе не славный князь Зариславы ведьмочку интересовал. Высокий, незнакомый мужчина стоял у окна малой горницы, в которой правитель и принимал их всегда. Здесь можно было опустить многие слишком утомительные приветствия до да поклоны. Пока Владимир Мечиславович, как бы невзначай, лапал ее и подругу, Буяна, не скрываясь, разглядывала незнакомца. Сложением тот больше напоминал богатыря, чем чародея. Тело было большое, чуточку громоздкое, руки сильные, к мечу привычные, длинные волосы в косу заплетены, у лопаток болтается, А вот борода не по моде была, маленькая. Правильно Рогня сказал, скорее она подчеркивала черты лица. Зато делала это очень выгодно. Теперь так в Белограде носят. А что, в этом есть что-то? Буяна вмиг заметила интерес к себе варлока. Он и не пытался его скрыть. Ведьма подняла черные брови и демонстративно послала заклинание дабы проверить магический уровень кудесника. За мгновение до результата заметила, как чародей чуть усмехнулся уголками губ. В следующий миг девушку буквально обожгло его силой. Ведьма все же удержалась от вскрика, лишь слегка наклонила голову в знак признания мастера. Наконец князь соблаговолил оторваться от знахарки разлюбезной и занялся представлением присутствующих. «Надеюсь, вы, девушки, поможете гостю нашему». «Покажете город, подскажете, к кому обратиться по вопросам разным. Скажи мне, Лихослав Владимирович, не боишься ли ты духов?» «Нет», — немного удивился перемене темы варлок. «Как я могу их бояться, коли они большую часть моей работы составляют? Изгнать их, например, а узнать от них что?» «Вот и ладно, заодно и на этом казна сэкономит», — обрадовался князь, подмигнув ведьмочке. «Определяю тебе, пока ты у нас живешь, в пользование дом, что по соседству с домом Буяны Гориславовны». «Так он же с духами!» — воскликнула Милана. «Именно так, Милана Светозаровна, потому об них Варлока и спрашивал». Князь шутливо погрозил травнице пальцем. «Вот и разберусь с ними», — улыбнулся Варлок, переглянувшись с ведьмой справедливо заподозрив ее участие в появлении этих «духов». «Ну и ладушки, приходи ко мне завтра, как устроишься, потолкуем». На том и разошлись. Знахарку поймали на полпути два приказных дьяка и слезно умолили взглянуть на кого-то из их коллег. Милана пожала плечами, извинилась и убежала. На следующем пролете длинной лестницы на ведьму налетела одна из чернавок. Страшно перепугавшись, она затараторила что, мол, княжна Велеслава просит Буяну на минутку к ней заглянуть. Колдунья сурово сдвинула черные бровки. Она уже пообещала Лихославу проводить его до нового жилища. «Я обожду во дворе», – разрешил ее сомнение Варлок, бросив на девушку полный лукавства взгляд. Буяна не могла понять, что за леший вселился в Велеславу. Та вообще была девушкой выдержанной. Не в ее привычках было вот так отрывать людей от дел. Перед светлицей княжны ведьму буквально втащили в комнату и прижали к стене. «Кто он?» – возбужденно прошептала Велеслава, сияя серыми глазищами. «Какой мужик! Видела, как он на тебя глядел?» «Велеслава!» – возмутилась ведьма, отбрыкиваясь от подруги. «Что на тебя нашло?» «Кто это?» «У батюшки своего спроси. Жених твой приехал». Кощею бессмертному повезет. Врешь, варлок этот из Белограда. Вот, а что спрашиваешь тогда? Велеслава, ни капли не смутясь, юркнула к окну и стала разглядывать двор, который всегда был полон народу. Вот и сейчас в разные стороны метались слуги, степенно прохаживались дружинники, спорили какие-то бояре из молодых, хихикала о чем-то стайка юных девиц». Именно они и указали княжне на местонахождение искомого варлока. Тот, поглаживая храп огромного смоляной масти жеребца, как раз о чем-то беседовал с головой княжеской дружины, воеводой Горыней. «Нет, ты посмотри, какой!» — восхитилась княжна. «А знаешь, какая у него силища!» — тут же вспомнила ведьма. «А вы что, и подраться уже успели?» «Дурная! Я проверила его колдовскую мощь!» «И?» «И вот думаю, а что это варлок такой силы делает у нас?» «И правда!» Тут же попалась на умелую уловку, падкая на всякого рода тайны и заговоры Велеслава. Через пару мгновений она на гора выдалась десяток версий, одна другой страшнее и запутаннее а после перечисления списка преступлений, в которых Лихослав мог быть замешан, Буяна была озадачена на предмет выяснения его тайных мотивов и слабостей. Когда княжна начала называть возможные способы выведывания искомых сведений, ведьма, не скрываясь, взвыла. «Велеслава! Пощади! Откуда ты понабралась этого?» «Так это...» «У отца!» «Что?» «Ну, книжку у него из покоев утянула. Между прочим, книжка заморская, с гравюрами срамными, на «ка» как-то называется». Буяна зарычала. «Все», — отрубила она, — «я пошла». «Подожди, самое главное не сказала. Я к тебе сегодня заскочу погадать. Ко мне женихи едут откуда-то из земель дальних». «Не наши, что ли?» «Ага, Франции или Англы, или еще откуда. Так и не поняла». Что это князюшка нашу чудил Он же сам говорил, что не хочет с державами западными родниться. Мол, глупости все это. Мира не укрепляет, а только хуже делает. Детей же почем зря теряешь. Еще говорил, что у него не так много дочерей. Кстати, сколько вас на самом деле? Князь мне так и не смог сказать. Да я и сама уже запуталась. Кого считать, кого нет. С отцовыми-то загулами. Ведьма хмыкнула. Княжьи Загулы были всему княжеству известны. Впрочем, своих детей он всегда признавал, да и не принуждал никого. На взгляд Буяны, Владимир Мечиславович и сейчас был мужик хоть куда. Так что девок дворовых, что чаще всего бывали в его покоях, она вполне понимала. «А что с этим сватовским посольством, я и сама не поняла. Отец так туманно объяснял, что ясно, правду не скажет. Так кинешь карты?» И в воду погляжу, и воск накапаю. Примечание. Буяна называет наиболее известные способы гаданий на жениха. Конец примечания. Россея кивнула ведьма. Лады, только когда будешь у варлока выспрашивать, Буяна коротко взвыла и бросилась к окну. Короткое заклинание, и вот она выпрыгивает из высокой светлицы в несколько ростов человеческих будет, во двор». Сзади раздается вскрик княжны, так и непривыкшей к ее выходкам. Ведьма приземлилась прямо под окнами. Оттолкнувшись кончиками пальцев от земли, девушка выпрямилась и, делая вид, что не замечает побледневших лиц окружающих, направилась к Варлоку. «Ну что, идем?» «Пошли, конечно!» Он закинул сумки на спину коня. Похоже, его не впечатлило представление. Выходя из ворот, Буяна приветливо кивнула знакомым дружинникам и их голове. Он-то как раз не удивлен. Не зря столько времени вытрясал из колдуньи все, чем она может помочь городу при осаде или еще какой напасти. Ведьма даже ворчала, что теперь Горыня лучше ее самой все фокусы знает.